Как он страдал без музыки? Во всех местах заключения, где сидел наш герой, при культурно-воспитательной части КВЧ имелись клубы. В них, рассказывает он, работали драм-кружки, кружки хорового пения, занимались своим делом скульпторы, художники и так далее. Правда, условия для занятий были не у всех одинаковыми. Самые заметные люди при КВЧ – художники. Они тут хозяева. кажется, неплохо могли жить музыканты. Так Солженицын пишет, что некоему В. Клемпнеру, начинающему композитору, даже разрешили взять в лагерь из дома собственный рояль. И он взял. Был у него всегда ключ к лагерной сцене, и после отбоя он там играл при свече. Кроме того, в лагерях имелись разного рода художественные ансамбли, культ-бригады, агит-бригады, которые ездили из лагеря в лагерь со своими концертными программами. Но и этого мало. По словам Солженицына, даже театры существовали при каждом областном УИТЛК. Примечание. Управление исправительно-трудовых лагерей и колоний. И в Москве их было даже несколько. К тому же подобные театры были на Воркуте, в Норильске, в Соликамске. Там эти театры становились почти городскими, едва ли не академическими. Они давали в городском здании спектакли для вольных. Хотя и едва ли не академические, но автор тем не менее уверяет, что все это было подневольно и нет, мол, этим ансамблем да театром другого названия, как «Крепостные». Приводит, например, тот довод, что ставились одни лишь самые мерзкие и вздорные пьесы. А кто бы захотел поставить «Чеховский водевиль» или что-нибудь другое, так ведь еще эту пьесу где найти? Найти, мол, совершенно невозможно. Ее и у вольных во всем поселке нет. Однако этому несколько не соответствуют дальнейшие слова рассказчика. Вот Лева Гэг. Он изобретатель, он и артист. Вместе с ним мы предложение ставим чеховское. Не знал же помянутый Лёвы Чеховский текст наизусть. Ещё одно сомнительное обстоятельство состоит в том, что сам же Шурочка признаётся, когда услышал, что существуют в кулаге театральные труппы из зэков, освобождённых от общих работ, возмечтал я попасть в такую труппу. И ведь сколько сил на это положил, желая показать себя лагерному начальству с самой лучшей артистической стороны. То и дело выступал в концертах. Спрашивается, стал бы он так настойчиво добиваться этого, если участники самодеятельных труп действительно находились на положении крепостных. Солженицын имел в заключении возможность не только читать, писать, но, как уже говорилось, и слушать радиопередачи. Благодаря этим передачам наш узник сильно расширил своё музыкальное образование. Наталья Решетовская, ссылаясь на его письма, даёт довольно обширный перечень произведений, одни из которых ему особенно нравятся, другие он прослушал с особым удовольствием, третьи с наслаждением и так далее. Слушал он и театральные передачи, например, мхатовский спектакль Царь Фёдор Иоаннович. С справедливостью ради следует заметить, что Музыкой Сложеницын наслаждался всё-таки не весь срок своей каторги. Не было такой возможности в Икибастуском особлаге. Наталья Решетовская рассказывает о том времени. Радио совсем не слышит, а значит и музыки лишён. Скучает по ней. Прочтёшь программу радиовещания в газете, и только сердце заノет. Пишет он мне: Вот что его терзало, вот от чего ныло у Шурочки сердце на каторге. Музыки нет. Ну а как в смысле культурного сервиса обстояло дело в мёртвом доме? Увы, персональных радиоточек с наушниками для слушания концертов и спектаклей ни у Достоевского, ни у его сотоварищей не имелось. В кино они тоже не ходили. Но кое-что из даров культуры всё же было. Например, балалайки. Рассказчик отмечает, что на Рождество многие расхаживали с собственными балалайками. Сравните это с упоминавшимся роялем. Но больше того, в рождественские вечера после работы арестанты устраивали собственными силами представление. Настоящий театр. Представление длилось часа полтора-два. Состояло из пьес «Филатка и Мирошка соперники» и кадрил обжора. А второй из этих театр КС читаем. Давался целый акт, но это видно отрывок. Начало и конец сотерены. Толку и смысла нет ни малейшего. Судя по пересказу, мне лучше было и первое. Словом далеко не Чехов, но всё же театр. Солженицын вспоминал об условиях, в которых разворачивалась его художественная самодеятельность. В просторной столовой начинается концерт. Он называет столовую даже большим залом, вмещавшим человек тысячи двер, залом, в котором и настоящая сцена с настоящим занавесом и, разумеется, соответствующее освещение. А обитатели мертвого дома блаженствовали, радовались, восхищались в душной комнате, в тесноте, при сальных огарках. Достоевский подробно описывает всё это, и отметьте, что к концу спектакля общее весёлое настроение дошло до высшей степени, уверяет нас. Я ничего не преувеличиваю. Представьте острог, кандалы и неволю, долгие грустные годы впереди. Жизнь однообразную, как водяная капель в хмурый осенний день. И вдруг всем этим пригнетённым и заключённым позволили на часок развернуться, повеселиться, забыть тяжёлый сон.